Уанди выполнил все. Когда алтарь был построен, вдова поднялась на него и, прокляв императора за жестокость, бросилась в воды реки. Разъяренный император велел солдатам выловить тело красавицы, рассев его на четыре части, а затем истолочь в пыль. Десять тысяч ли за спиной. Когда в 210 году до новой эры умер первый император Цинь, стена протянулась уже на 800 с лишним километров. Оставшиеся в живых острословы прозвали ее самым длинным кладбищем в мире. Плачут в души погибших период, недавно, плачут души, души погибших когда-то. Когда и, и в, в ночи, ночи боевой и бесславной их отчетливо слышат солдаты. Гитовича. Империя, основанная Шихуанги, распалась вскоре после его смерти. Началось правление династии Хань, продлившегося почти четыре столетия. Главный звук стены был брошен в темницу и принужден совершить самоубийство. Один из объявителей сказал ему, ты заслуживаешь смерть. Стена, возведенная тобой, протянулась на десять тысяч дней. Так что ты не мог не перерезать жилы земли, а это преступление. После смерти императора разбирались строители стены, набранные из крестьян и многие солдаты. Охранять стену стало некому. Часть чиновников, военных и купцов переметнулись к хуннам боясь новых потрясений в Китае. Так что смена династии в Поднебесной привела к заметному усилению кочевых племен. У них появились свои собственные чиновники и своя армия. Расцвела меновая торговля хуннов с Китаем. Все хунские воины, писал Гумилев, – стремились иметь шелковые халаты для своих жен, просто для печенья. К десятилетиям хунны открыто вторглись в Китай и, не встречая особого сопротивления, захватили приграничные области. Лишь в 129 году до новой эры император Уди разбив хуннов, решил поднять стену и продолжить ее строительство. Будни пограничников. В эти годы на стройке уже не царили драконовские порядки. Это был скучный долгострой, которому не видать ни конца, ни края. Казалось, сколько длится земля, столько и бежать в стене по ней. Тем временем по ее периметру застыли солдаты, вооруженные луками. Они несли свой дозор на башнях, подолгу вглядываясь в степь и в случае опасности немедленно разводя костер. Так они подавали знак соседнему дозору. Башни вдоль стены были расставлены на таком расстоянии, чтобы солдаты могли видеть своих соседей. Стены башен были сложены из полуметровых квадратных кирпичей. Башни достигали семи метров в высоту и шести в ширину. Между башнями пролегал земляной вал, облицованный кирпичами. Промежуток между наружной и внутренней стеной заполняли каркасом, сплетенным из литвей тамариста, а потом засыпали лесом и гравием, утрамбовывая их смесь. С внешней стороны стены пограничники рассыпали песок, чтобы заметить следы вражеских разутчиков. Уже в наши дни был проведен забавный эксперимент. Вдоль участка стены длиной 85 километров Ставили добровольцев. На первой из башен развели костер. Опасность. Тут же стартовали всадник и джип. Когда автомобиль, двигавшийся по пересеченной местности, прибыл к цели, его поджидал всадник. Но и тот был не первым. Он подъехал к башне, на которой уже горел костер. Из лейти долетело быстрее гонца. В старинном документе говорится, На дозорной башне находится 10 человек: один для несения караульной службы, один повар. Он же отвечает за коров и лошадей. Остальные занимаются заготовкой дров и травы, а также поддерживают порядок в башне. В минувшем столетии археологи нашли несколько тысяч подобных сообщений коротких надписей на бамбуковых дощечках. Все они относятся к эпохе династии Хань и потому получили название хаймских табличек. Эти тексты содержат любопытные сведения о жизни на Великой Китайской стене. Среди них немало просьб или донесений, адресованных начальству. Они, как то водилось в старинном Китае, были написаны раболепным, заешкивающим тоном. Исполненные самой безумной глупости, преклоняя голову к земле, и, помутившись в мыслях и словах, обращаясь с просьбой об отпуске, поелико намереваясь посетить могилу своих родителей. С такими словами взывал к своему начальству некий офицер. Неизвестно, побывал ли этот безумец, в кавычках, на родине, или все так же тянул гарнизонную лямку. Весь день, пока дозорный всматривался вдаль, Гарнизон занимался хозяйственной канителью. Одни солдаты возделывали огороды и поля, где подрастали овощи, просы и ячмень, главной пищи пограничников. Рез приходилось ухозить из южных районов страны. Другие ухаживали за домашним скотом, коровами, овцами, козами и лошадьми. Так что жили солдаты почти на подножном корму. Редко рацион был очень скудным. Археологи нашли немало табличек с жалобами на плохое питание. Вот один из примеров. Солдат Ху Чао жалуется от имени 20 товарищей, что они не получали соли. Жалоба была обоснованной, а офицерам и солдатам полагалось получать одну и ту же пищу, только офицерские порции были побольше да еще им не требовалось самим приготавливать себе обед. Если офицеры или солдаты жили в башне с семьями, то их домочадцам полагалась та же самая пища. Одна из табличек озаглавлена, например, так. Рацион для солдата Сю и его жены Джи 35 лет, его дочери Ши 9 лет и его сына Ю 3 года.